Ангел и зловещий жнец «Грейс, полезай в машину! Живо!» Пропустив приказ мужа мимо ушей, Грейс шла к еловому лесу. Ноги на каждом шагу уходили глубоко в болотистую землю. Дождь лил, как из ведра, окружая ее оглушительной стеной монотонного шума. На полпути она замерла. «Возвращайся домой, Фред. Я хочу кое-что проверить» удостовериться собственными глазами. «Грейс!» — голос Фреда звучал устало. «Ты промокла до костей, хватит! Забирайся в машину да поехали! Заскочим к отцу Дойлу, обсудим твои бредовые идеи!» А вот это внимание Грейс привлекло, и она повернулась к мужу. Фред стоял на глухой проселочной дороге рядом с их машиной и кутался в темно-зеленую куртку, чтобы хоть как-нибудь защититься от непогоды. «Не смей снова навязывать мне свои религиозные взгляды», — вспылила она. «Приезд сюда — мой выбор, и я сделала его ради себя самой. Не лезь в мою жизнь, ясно?» Фред вздохнул. «Сегодня утром я залез к тебе в компьютер и просмотрел историю. Блуждающие огоньки и так далее. Как все это понимать? Да ты, верно, посмеяться надо мной решила? В смысле, занимаешься всякой детской ерундой. Пришельцы, ети, чудовища». «Если тебе нужны ответы, то у отца Дойла они есть. Настоящие ответы. Хватит. Поехали». «Возвращайся домой, Фред», — Грейс потопала дальше через болото. «Очень сомнительно, что у отца Дойла есть ответы. Молитвами не унять дрожь в руках и не вернуть гибкость телу. Не избавиться от боли, уныния и вечного страха стать полным инвалидом. И от бронхита, что уже начался, тоже не спастись». Она вытерла мокрое лицо и оглянулась на мужа. «Фред, мне нужны доказательства. Нужна суровая, голая правда. Смейся над огоньками из видео, сколько душе угодно, раз думаешь, что топленка — монтаж. Но она отснята прямо здесь, в наших горах, Уиклоу, так что я близка к правде, как никогда». Грейс вздохнула. «Мне шестьдесят восемь, Фред. Хочу ради себя самой разобраться в этом деле, прежде чем уйду». «Прежде чем уйдешь?» — фыркнул Фред. «Уйдешь куда?» «Не строй из себя старого дурня. Я не хочу жить с болезнью Паркинсона. Неужели это так сложно понять? Предпочитаю уйти на собственных условиях, делать, что пожелаю, даже если это глупости, вроде наблюдения за бродячими огоньками. Хватит с меня отца Дойла с его молитвами, ясно? Государство считает эвтаназию неправильной, и я беру дело в свои руки». «Если туда идти опасно, и я погибну, что ж, таков мой выбор. Но это моя жизнь, черт возьми. Моя, а не твоя. Езжай домой!» «Все это из-за того мужчины, верно? Из-за Даррена Кросса?» У Грейс упало сердце. «Ну нет, с нее хватит». «Может, хватит уже донимать меня Дарреном Кроссом. У него сайт по криптозоологии. Вот и все. Даррен знает, что я живу в Ирландии, поэтому вчера прислал то видео». Оно все еще свежак. Те, кто загрузил его в сеть, даже не ответили на мой имейл. Да, вполне возможно, что это видео мистификация, но я после него ожила. Я не прошу твоего понимания, просто езжай домой. Даррен Кросс мне всего лишь друг». «Друг, как же?» Грейс покачала головой. «Ты, верно, не можешь без того, чтобы не быть полным засранцем. Как ты меня назвала?» «А вот и он», — подумала Грейс, — «тот самый тон, в котором Фред начал разговаривать после того, как потерял брата и сделал своим лучшим другом отца Дойла». «А ну, повтори», — угрожающе прищурился Фред. «Давай, засранец!» — Грейс провела языком по губам. «Засранец, засранец, засранец!» «Вот как значит». Фред пересек дорогу и зашлепал Грейс через болото. «Тебе бы не мешало выучить, где твое место». Женщине не пристало обращаться к мужчине подобным образом. «Да пошел ты! Только посмей приблизиться еще хотя бы на шаг!» «Слышал бы ты себя! Этот динозавр Дойл настолько забил тебе голову всяким дерьмом, что оно начинает переть изо рта! С каких пор ты стал таким?» Но Грейс уже знала ответ. Все началось с того вечера, когда Кевина, брата Фреда, насмерть сбил пьяный водитель. После этого мужа как подменили. В их жизни появился отец Дойл, жаждущий помочь в час нужды, и общество другого мужчины успокаивало Фреда. Фред всегда был закрытым человеком. Она подумала, если не с ней, так пусть хоть с отцом Дойлом по душам поговорит. Вышло только хуже. Муж стал вести себя, будто евангелический проповедник на радио. А когда у нее развелась болезнь Паркинсона, Иисус, разумеется, подсказал Фреду с Дойлом все ответы. Фред схватил Грейс за руку, но она вырвалась. «Не смей! Ты хоть понимаешь, как мне больно?» По пластиковому капюшону на голове Фреда барабанил дождь. «Так вот, чего ты хочешь, Грейс. Сидеть здесь, пока не появятся огоньки, черт бы их побрал. И все из-за какого-то околдовавшего тебя Янкис с его видео, да?» Грейс покачала головой. «Знаешь что, Фред, да, ты ведь это хотел слышать. Даррен и я завели роман посредством волшебной всемирной паутины, трахались по скайпу и ходили на виртуальные свидания. Твою мать, Фред, тебе давно пора бы вырасти». Даррен прислал мне видео. «Я ничего подобного не видал, и впервые в моей жизни невозможное похоже на правду. Так что засунь свои молитвы знаешь куда». «Ересь». «Те дурацкие огоньки! Слышала бы ты, какие глупости мелешь!» «Знаешь, Фред, я тебя слушаю с похожими чувствами. По крайней мере, у меня есть шанс найти доказательства. Не нравится? Ступай, проповедуй тем, кому до этого есть дело». Снова тронувшись в путь, Грейс закашлялась и посмотрела на свою трясущуюся ладонь, на кровь, смываемую дождем. Горло ссаднило. Возможно, Грейс, мы больше не любим друг друга. Но в день нашей свадьбы я поклялся о тебе заботиться. В болезни и здравии. Мне это может не нравиться, но что есть, то есть. Если хочешь проявить заботу, не мешай. Я не собираюсь возвращаться к отцу Дойлу и молиться об избавлении от болезни. Она неизлечима. Я с этим смирилась. Так почему бы и тебе не смириться? Впервые Фред не нашелся с ответом. Вокруг все так же шумел дождь, превращая болотистую землю в жижу. У колен заклубился низкий туман, придавая пейзажу сходство со сценой из дешевого фильма. При любых других обстоятельствах Грейс сочла бы туман красивым, но в тот момент ей стало жутко. Только туман и придавал тому видеосходство с мистификацией. Слишком уж картинно выглядел. Грейс наморщила лоб. А вот и поросший мхом валун, что виднелся на заднем фоне. Здесь все и сняли, прямо здесь. «Ну и где же, Грейс, твои блуждающие огоньки?» Голос Фреда, заглушаемый грохотом крови в ушах, казался таким далеким. Закружилась голова, и Грейс упала бы. Не засоси ее ноги в грязь. «Прямо здесь, Фред», — ответила она, не веря собственным словам. «В лесу, взгляни». Впереди среди деревьев прыгали три тусклых огонька. Они покачивались, как светящиеся палочки, отбрасывая на мокрую листву длинные движущиеся тени. «Похоже, твои дружки-репортеры тебя опередили», — сказал Фред. Но Грейс поняла, что он сам не верит в такую версию. «Или детишки затеяли розыгрыш». Дождь застилал глаза. Грейс прищурилась, чтобы видеть четче бестолку. «По-моему, это оно, Фред. Думаю, перед нами те штуки с видео». Три огонька, подплыв, вспыхнули ярче, и скользкая кора на деревьях заблестела так, словно была покрыта чем-то прозрачным, противным и липким. Огоньки беззвучно скользили и уже были на расстоянии длиной с футбольное поле. Грей скольнула тревога, во рту пересохла. «Фред! Фред, это что, сон?» Огоньки крепились к фигурам. Из памяти всплыл обрывок пустячной информации, нечто из документального фильма о глубоководных рыбах. Точнее, о будильщиках, или, как их еще называют, морских чертях. На голове у них удочка с фонариком, который помогает приманивать жертв. Те плывут на его дрожащий свет, но за этим светом их поджидает полная зубов пасть. Огоньки приближались, и Грейс задрожала. По спине побежали мурашки, а волоски на руках встали, будто стальная щетина. «Я не знаю, что вижу!» — голос Фреда был не громче шепота. Несмотря на гуманоидные очертания, существа определенно не принадлежали к роду людскому, слишком уж длинные. К тому же ни один человек не смог бы так быстро бежать на всех четырех. Они были неправильными. «Грейс, возвращаемся в машину, живо!» Грейс послушно побежала обратно к дороге. Раскисшая земля плюхала под ногами, превращая каждый шаг в испытание. Фред, похоже, столкнулся с такими же трудностями. Кряхтя Грейс пробивалась к машине. Дождь стекал по лицу и капал с носа. Рискнув обернуться, она невольно вскрикнула. Существа стремительно бежали по болоту, по паучьи скидывая над ним тощие ноги и не издавали ни звука. «Прибыли новые!» — прокричал Фред. «Смотри!» — он махнул на узкую дорогу справа. В отдалении по ней прыгали к ним еще два огонька, выскользнувших из леса. Своими странными движениями они напоминали Грейс четырехногих насекомых-переростков. Фред добрался до машины первым. Продолжая месить ногами болото, Грейс смотрела, как ее муж открывает водительскую дверь и запрыгивает внутрь. Когда она добралась до дороги и, наконец, вступила на твердую землю, в замке зажигания повернулся ключ. «Эй, Фред, подожди!» Двигатель фыркнул и отказался заводиться. Дотащившись до пассажирской двери, Грейс рванула ее на себя и плюхнулась на сиденье. «Ах ты, засранец!» — толкнула она мужа в плечо. «Собирался уехать без меня?» «Что? Нет? Просто пытался завести машину?» «Ну ты и засранец, твою мать!» Двигатель продолжал чихать, два чудовища мчались вперед. Выглянув из окна на водительской стороне, Грейс с ужасом увидела еще троих. Тусклые фонарики на их головах освещали болото, пробиваясь сквозь туман. «Фред, они почти здесь!» Фред с рычанием повернул ключ, приказывая машине завестись. Грейс услышала, как муж под нос бормочет молитву, и вдруг машина ожила. «Ха! Говорил же! Спасибо, Господи! Спасибо тебе! поблагодарил лучше Бобби Питерса из гаража за то, что он копался на прошлой неделе в этой сраной развалюхе. Давай выбираться отсюда!» Фред дернул передачу, и машина, взвыв, тронулась. Затем заглохла. Стукнув кулаком по рулевому колесу, он сердито повернулся к Грейсу. Это все ты виновата, женщина. Вот до чего нас довело твое сраное богохульство. Это тебе за неуважение к Господу Богу. Все ты и твои суицидальные мысли. Ошибаешься, Фред. Это тебе за то, что ты пренебрег советом Бобби Питерса и не сдал машину в ремонт. Это тебе за то, что ты дешевый, глупый ублюдок и не слушаешь никого, кроме отца Дойла. Так что виноват ты. Существа уже их окружали. Ноги ветви, щелкая, переступали по бетону. Фонарики на головах, качаясь, отбрасывали тени. Со столь близкого расстояния Грейс смогла рассмотреть лица. Они до жути напоминали морду морского черта. Нижняя губа также закусывала верхнюю. Многочисленные ручейки дождя на стекле искажали чудовищ, что сновали снаружи точно львы вокруг незадачливые жертвы. Машина раскачивалась и скрипела. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. В заднее окно хлынул свет, как будто внутрь заглянул любопытный полицейский с фонариком. Грейс вытянула шею и посмотрела себе за спину, где одно из существ, встав на задние ноги, прижималось брюхом к стеклу. «У него на брюхе рот!» — прокричал Фред. «Грейс, это демоны! О, Боже!» Живот существа... Надвое поделила линия, по бокам которой бежали маленькие неровные зубы. Крейс внезапно представила, как ее жадно заглатывают этими губами. «Будто попасть в спальный мешок», — подумала она. «Так вот почему туловища такие длинные. Как только окажешься внутри, адской автомойкой зашипит кислота, съедая с костей мясо». Фред с ужасом и отвращением покачал головой. «Господи, помоги!» — пискнул он срывающимся голосом. «Пожалуйста, спаси меня!» «Что ты делаешь?» Не успела она остановить Фреда, как тот с воплем рванул ручник. Машина даже не вздрогнула. Вжавшись в кресло, он попытался силой заставить колеса вращаться. «Давай, старая развалюха, поехала!» «Фред, прекрати! Если эта груда металлолома преодолеет хотя бы несколько метров, мы окажемся на холме». Он посмотрел на Грейс, будто на глупого ребенка. «Искатимся в деревню!» «Я знаю законы физики! Не держи меня за идиотку!» «Просто, по-моему, это скверная идея! Сиди тихо!» «Нет!» Блуждающие огоньки по-прежнему сновали вокруг машины. Их фонарики скользили за мокрым стеклом, будто спинные плавники гигантских рыб. Словно догадавшись о плане Фреда, чудовище встали перед капотом. Сердце Грейс было готово выпрыгнуть из груди, руки затряслись. В горле снова першило от кашля, но она сдерживалась, как могла. Вдруг эти твари почувствуют кровь в мокроте. «Прекрати, Фред, прекрати! Прекрати же, наконец! Что такое? Смотри!» С водительской стороны к машине подошли два существа. И засновали вокруг, словно пытаясь понять, что перед ними такое. «Не говори!» — прошептала Грейс, чувствуя, как по спине скользят леденящие пальцы. — Сиди тихо! Кажется, эти твари что-то задумали! Внезапно два чудовища начали судорожно сокращаться. Длинные тонкие ноги мелко дрожали, головы раскачивались, размахивая тусклыми фонариками. Тела запульсировали и стали расти. — Подстраиваются под размер Фреда, — подумала Грейс, — готовятся принять его внутрь. С тошнотворным хлюпающим звуком, который было слышно даже из машины, живот существа удлинился и стал более плоским. Зашлепав, открылись губы, на гудрон брызнула жидкость. «Будто змеи!» — прошелестел Фред. «Эти твари, наверное, смогли бы заглотить все, все без исключения!» На этих словах он распахнул дверцу и бросился в бегство. Грейс невольно вскрикнула. Внутрь залетел дождь и хлестнул ее по лицу. Не думая, она захлопнула за Фредом дверцу и заперлась. На всякий случай проверила ручку и со своей стороны. Уже опущена. Уф. В зеркальце заднего вида по сельской дороге трусил Фред. Так быстро он еще никогда не передвигался, и все-таки его нагнал бы и разжиревший маньяк. В конце концов, старость есть старость. Кожа Грейс покрылась мурашками, осветив дорогу впереди налобным фонариком мимо, пробежала одно из чудовищ. Оно вскидывало ноги, будто кошмарный гигантский паук, а тени еще больше усиливали впечатление. Стекая из середины брюха, за тварью тянулась прозрачная слизь. Фред преодолел всего несколько метров, а затем его поймали. От того, что грохот дождя по крыше заглушал все звуки, происходящее выглядело только хуже. Чудовище окружило Фреда, свет фонаря углубил каждую складку на лице мужа. В его глазах плескался ужас, трясущиеся руки молитвенно сцепились на груди. «Фред!» — расплакавшись, окликнула Грейс. Он обернулся и посмотрел на машину через проливной дождь, нижняя губа подрагивала. И вдруг чудовище напало. Взметнулось и повисло над Фредом. Жуткие губы на брюхе трепетали, как у распаленного страстью любовника, а затем обрушилась на свою жертву и заглотила ее целиком. «Нет!» Чудовище двигалось кругами, его паучьи лапы медленно перебирали по мокрой дороге. Живот бугрясь ходил ходуном. То Фред легался внутри, отчаянно пытаясь выбраться. «Сейчас его переварят», — с тошнотой подумала Грейс. «Пусть их браку пришел конец после того, как Фред подпал под влияние отца Дойла. Но она никогда не желала мужу смерти». Затем из брюха твари дождем хлынула красная жидкость. «Фред, дурачина чертов! Прости!» Проливной дождь хлистал по машине и болотистой местности вокруг. Грейс закрыла глаза и прислушалась. Этот звук ей всегда нравился. «В религии», — прошептала она себе поднос, — «вы, наверное, были бы ангелами, падшими с небес ангелами, физическими доказательствами существования Бога». Открыв глаза, Грейс увидела, что машина окружена ангелами Даррена Кросса. В зеркале заднего вида, раздутое от еды существо, направилось обратно в болото. Тусклый свет его фонарика, раскачиваясь, удалялся в тумане. Вставленную им на дороге красную кучу смыло в канаву. «И моими женицами», — нервно улыбнувшись, продолжала Грейс. «Зато моя правота подтвердилась. Как насчет этого?» Вздохнув, Грейс попыталась успокоиться, но руки все равно тряслись. «Я делаю это ради тебя», — подумала она. «Неважно, какой ужас, какая боль ждут впереди, это мой выбор. То, чего я хочу. Да». Она распахнула дверцу, и в машину хлынул шум дождя. Существа выжидательно держались поодаль. Стояли в паре шагов, окружая сплошной стеной. «Все хорошо», — сказала себе Грейс. Я не побегу. Хватит уже. И вышла из машины. Вы прослушали книгу Мэтта Хейварда сносный блюз», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Александр Чекушкин.